Глава 14. Лиза прятала взгляд, нервно теребя пальцами салфетку. Она чувствовала себя неуютно под взглядами красивых, богато одетых людей. Платье ее заставил надеть Павел, не согласившись поехать за покупками на рынок. Лиза чуть не упала в обморок, увидев цену на яркой этикетке брендовой шмотки. Зарплата обоих родителей в куске шелка на несколько раз одеть. За эти деньги могла набрать недорогого барахла на все сезоны, Сейчас же, оглядев публику ресторана, поняла, в одежде с рынка выглядела бы здесь белой вороной. Адель чувствовала неловкость в каждом движении рыжеволосой девушки, ее скованность и осязаемый страх. Давид прав. Это идеальная жертва для Сергея, не так давно сама была такой. Он подобрал и любил до поры до времени, пока не стала показывать зубки. С Лизой будет так же. Лера успела стать конченной сволочью под его влиянием. Родители знают, что ты переехала в Москву? Лину поразило, что Рыжуха сжалась при упоминании о ближайших родственниках. Давид положил руку на кисть жены и немного сжал, шепнув на ухо, что расскажет позже. Вот из-за таких ситуаций она просит Давида говорить правду. Сейчас Адель выглядела бестактной сволочью, нагнавший страх на и без того запуганную девушку. «Нет, никто из родных пока не знает». Лиза наконец решилась взглянуть в лицо красивой шатенки, добавив немыслимое ровным голосом. «Им все равно». Адель качнула головой, все как было с ней, только не при живых родителях. Сергей любит становиться единственным благодетелем, способным тебя понять, принять и помочь. Чем думаешь заняться? Адель пообещала мужу сдружиться с гостей и обязательно сделает это. Пока не знаю. Поступать в университет поздно, попробуй найти работу. Мы поможем. Она посмотрела на мужа, тот сомкнул веки, одобряя идею. Возможного врага надо держать на виду. «Попробую определить тебя в какой-нибудь из отделов центрального офиса. Узнаю в кадрах, кто нам нужен». Лиза чуть не подпрыгнула от радости. Отрабатывать долг, раздвигая ноги, не требует. «Спасибо. Я могу пойти курьером». Она улыбалась, соглашаясь на самое меньшее. «Да хоть уборщицей». «Какое будущее у уборщицы?» Аделина начала пропитываться сочувствием к открытой девочке. «Там решим. Сначала надо определиться по свободным ставкам». Давид переглянулся с Павлом, Адель получила возможность реализовать себя как наставницу. Любая занятость жены делала ее более мягкой и нелюбопытной. Многое из того, что делает муж, не стоит знать. У Елизаветы карта с ограниченным бюджетом на месяц. Закинул он удочку на неделю занятий. Найдешь время помочь ей с гардеробом? Запросто. Займемся и этим. Адель мысленно потирала руки, чувствуя себя шпионом на ответственном задании, лишь бы не заиграться. «У Лизы нет шанса, они станут подругами». Папка Павла с анализами и предварительным портретом Сергея осталась лежать неоткрытой. Давид не убрал ее со стола, оставив на виду. Они распрощались, собираясь отправиться каждый в свою сторону. «Паша, жду тебя в особняке завтра с утра». Голос босса был слишком тих и спокоен. «Сам знаешь, зачем и почему». Помощник сжал челюсть, кивнув в ответ. Показное спокойствие шефа было выволочкой – Никогда не стоит ставить личные интересы выше общих. «Зачем ты так с ним?» Адель решила укорить мужа за грубость, только усевшись в машину. «Паша должен понять, что работает на меня, а не на Лизу. Не нравится мне его влюбленность неизвестно в кого». Она с удивлением смотрела на мужа. «Как неизвестно в кого?» Приблизить к себе незнакомого человека слишком странно для Давида. Хотела расспросить тебя о ее родителях. Почему отреагировала на упоминание о них с таким страхом? «Ммм...» Они отдали ее в бордель за долги. Адель округлила глаза. «Ты сам в это веришь? Братва стала бы их спрашивать?» Она закусила губу. «Странная история. Но тем не менее это так». Давид умолчал, что дал задание узнать подноготную родственников Елизаветы. Маховик поиском многочисленных персонажей запущен и скоро начнет давать плоды. «Все узнаем, дай срок, пока мы должны стать друзьями». Адель согласно кивнула. Рыжая не была, ей неприятно, как Лера. Лиза не претендовала на любовь бывшего или настоящего мужа. В хорошенькой голове рождалась интрига. Стоило поощрять ухаживание Павла. Любовь к другому мужчине станет гарантией от претензий на Давида. Это несложно. Девушка-пластилин готова к любым изменениям. Хочу посмотреть, как отреагируют на нее дети. Вот уж кто точно отличит хороших людей от плохих. Возьмем Лизу с собой на выставку в четверг. Адель кивнула. «Вот он, повод поводить гостю по бутикам. Да, а после на семейный ужин в особняк засветим ее перед Сережей». Давид с гордостью смотрел на жену, во всем поддерживающая соратница. Он обнял худышку за плечи, его крошка могла дать фору любой акуле. К четвергу Адель готовилась особенно тщательно и выглядела как никогда ослепительно. Восхищенные взгляды мужчин, завистливые их спутниц, все как всегда». Пресные лица, стильно одетых, присыщенных жизнью людей, считающих себя богемой. Адель улыбалась, принимая комплименты, отвешивала любезности в ответ. Она представляла спутницу тем, кто ею интересовался, и молча проходила мимо конкурентов, отводящих взгляд в сторону. «Не понимаю восхищения выставленными картинами», – шептала Лиза вполголоса. «Если бы ты знала их стоимость», – Адель кивнула на кружок мужчин, обсуждающих очередную мазню. Эти не уйдут с пустыми рамками. К радости галерейщика, мы с тобой далеки от искусства или оно от нас далеко? Бурные краски развешанных на серых стенах картин вызывали улыбку на пухлых губах. Рисунки Мирошки и вари были ничем не хуже. Она ощущала тяжелый взгляд на спине, как только переступила порог галереи. Сомнений не было, Сергей наблюдал за ними сам или кого-то приставил. За его людьми следили люди Давида. Карусель закрутилась, и тут главное не вылететь первым из аттракциона. «Отлично выглядишь, Адель. Время над тобой властно. Спасибо, дорогая. От красотки слышу». Очередное лобызание словами, и можно идти дальше. Адель передвигалась от картины к картине, делясь мнением о современных абстракционистах с бокалом белого вина в тонких пальцах. Платье оттенка любимого розового цвета делала ее ровесницей Елизаветы. Лиза, открыв рот, внимала каждому слову бизнесвумен. Виной своего бокала она так и не пригубила. Темно-зеленое платье подчеркивало цвет больших глаз – «Минимум косметики» и виноватое выражение лица. «Не бойся выглядеть неумехой, не прогибайся под мир, как в песне, пусть он прогнется под тебя», – наставляла ее Адель. «Спину держи прямо. Поверь, весь этот цвет общества – еще тот тухлый цвет. Стерва на стерве». Давид разговаривал с друзьями, время от времени бросая взгляды на жену. Она вздрогнула, почувствовав руку на плече и обернулась. Светлые глаза Олега Юматова столкнулись с карамелью Адель. «Как дела?» Он улыбался, наверняка зная, что произошло в офисе ее холдинга. Только вчера вернулся в Москву, решил принять приглашение на выставку, и вдруг такая удача. Адель брезгливо повела плечиком, освобождаясь от холодной ладони. «Все хорошо». Она сдерживала желание вцепиться ногтями в благостное лицо. Олег изображал бурную радость. «Помирились с Давидом?» Он как бы невзначай дотронулся пальцем до декольтированной спины соблазнительной шатенки. «Или у меня появился шанс». Растерянная Адель не знала, как реагировать на появление подлеца. Дать понять, что знает, кто он на самом деле, или играть в милую неизвестность. Решение за жену принял Давид. Удар кулака в живот заставил блондина сложиться пополам. Вино из бокала тонкой струйкой стекло на мраморную плитку, желтые лужицы растекаясь у дорогих ботинок ублюдка. Давид цедил слова, изображая помощь внезапно почувствовавшему боль в животе бизнесмену. «Еще раз прикоснешься к моей жене, вырву яйца». «Сейчас, мразь, выпрямишься, нацепишь на рыло улыбку и выйдешь со мной на улицу». Он говорил приветливо растянутыми губами, с холодом в глазах. Даже Адель стало страшно. «Знаю, кто ты, из какой норы выполз, на кого работаешь. Хочешь жить, шевели ногами». Давид, провожаемый любопытными взглядами окружающих, неспешно направился к выходу. Олег выпрямился. Теперь не Адель, а он сам выглядел растерянным. Умоляющий взгляд и ее совет». «Делай, как велит мой муж. Иначе за твою жизнь я не дам даже бакса». Она ухмыльнулась, добавив негодяю шарящему взглядом по залу. «Никто не спасет, поверь». Она на минуту отвлеклась от Елизаветы и не заметила, как та отошла в сторону. Адель металась взглядом от уходящего к дверям Олега и людям в зале. Лизы нигде не было. Сердце сжалось от страха, в животе холодная пустота. Она чувствовала, как накрывает паника. Адель быстрым шагом переходила из зала в зал. Лизы нигде не было. Не хотелось признавать, что их с Давидом провели как детей. Подсунули отработанный материал для отвлечения внимания от главной цели.